Глава 14. После тренировки особого желания разговаривать со мной у Лазаревой не было. Глядя на ее мрачное лицо, я сильно и не настаивал. После нескольких неудачных попыток сдался. А в дороге разговаривать было проблематично. Все равно ничего толком не разобрать из-за шума двигателя. Однако, когда до ее дома оставалось не больше пяти минут, Она вдруг сдавила меня за бока, привлекая к себе внимание. Я немного сбавил скорость и услышал ее крик за спиной. «Поехали на Приозерный бульвар!» Во всяком случае, мне послышалось именно это. Похоже, Полина решила сменить гнев на милость. Для нее это было вполне нормальным явлением. Понемногу я уже стал привыкать к ее характеру. Сначала все воспринимают на эмоциях, Но проходит немного времени, и шарики в ее голове становятся на свои места. Она начинает мыслить вполне здраво и даже извиняется, если что. Эта черта мне в Лазаревой нравилась. Насколько мне подсказывал мой не очень богатый жизненный опыт, не каждая девушка на это способна. Взять хотя бы лакри. Да она скорее какое-нибудь зелье приготовит, чтобы ты сам признал свою вину, чем извинения попросит. Хотя, если ей будет что-то нужно... «Ах уж эти девчонки! Такая с ними морока!» «То ли еще будет, Макс!» свойственной ему манере я решил подбодрить меня Дориан. «Намучаешься ты сейчас с ними!» «Мор, ну ты, как всегда, умеешь поддержать друга!» «Что поделать, если такова суровая правда жизни, мой мальчик? Разве я могу тебя обманывать?» «Самому не смешно?» — брехло. С того места, когда Полина попросила меня сменить маршрут, до бульвара было минут 15 спокойной езды. Да я и не спешил. Что может быть лучше, чем прокатиться по вечернему Белозерску? Солнце не жарит, древняя суета спала, пробок на дорогах нет. Красота ведь! Еще лучше могло быть только на Приозерном бульваре, куда мы приехали с Полиной. Я заглушил двигатель и помог Полине слезть с мопеда. Она сняла шлем, пригладила волосы и протянула мне руку. «Мир темников». «Я с тобой вроде бы как и не ссорился», — сказал я, ответив на рукопожатие. «Зато на меня нашло. Как представила, что пять дней в неделю придется с этим садистом, которого ты учителем называешь фехтованием, заниматься, чуть плохо не стало. Ну и тип, я тебе скажу». «Да, есть такое дело. Но у него есть один большой плюс, который перекрывает все его недостатки». Он души фехтовальщик, которого я знаю». «Только странный очень», — сказала она и нахмурилась, как будто что-то вспоминала. «Ты знаешь, по ходу тренировки он несколько раз дотрагивался до меня. Так вот, он холодный, как лед. Никогда не обращал внимания». «Не особо». «По-твоему, все должны быть горячими? Может быть, у него особенность такая, необычная, с самого рождения. Откуда ты знаешь?» «В конечно. Прекрасно понимая, что она имеет в виду но тут уж ничего не поделаешь ткать же мертвый все таки каким ему еще быть ну не знаю странно это как то она посмотрела на меня и улыбнулась хотя чему я удивляюсь с того момента как я с тобой познакомилась у меня уже столько всего странного произошло что на такие мелочи даже внимания обращать не стоит взять хотя бы тебя просто бери и в магическую лабораторию тебя отдавать для опытов «Что за странные желания, Лазарева? Ты меня пугаешь. Я вот не согласен в лабораторию для опытов отправляться. Мне и так хорошо». Мы с ней громко расхохотались, привлекая внимание прохожих, которых в этот вечер было почему-то особенно много на бульваре. «Наверное, потому что вечер хороший выдался. Чего дома сидеть?» «Уж лучше возле озера погулять». «А за кофе согласишься отправиться, пока этого твоего железного коня постерегу?» — спросила Полина. «Если да, то мне, как всегда, ладно. «Вот это всегда, пожалуйста. Выпить с ней по стаканчику кофе на берегу будет просто отличным завершением этого прекрасного дня». На следующий день я взялся за подготовку к походу за алым шипоцветом. Учитывая разговор с Ибрагимом и его настроение, я решил подойти к делу со всей обстоятельностью. За время нашего знакомства с турком я уже кое-чему научился, и если он говорит, что это будет опасное мероприятие, значит, так оно и есть. Мое появление в охотничьем магазине вызвало большой интерес у продавца и нескольких покупателей, которые там толклись. Поначалу они не обращали на меня особого внимания, но когда я стал перечислять все, что мне нужно, бородач за прилавком маршрут открыл от неожиданности. Выслушав мои пожелания, он поскреб бороду и настороженно спросил. «А зачем тебе это все, молодой человек? Неужели на охоту собрался?» «Ага», — кивнул я. Что бы я еще решил все это покупать?» «Сам», — уточнил продавец. Вот в этот момент к нам подтянулись еще два покупателя. Один худой, как швабра, а второй мелкий, лысый, как колено. И с огромным красным носом, который свисал у него, как баклажан. Чем-то он был похож на садового гномика, которые у деда во дворе стоят. Такое же добродушное лицо и широкая улыбка. Вот только бороды до пола у него не было, и красного колпака на голове тоже. «Нет, не сам, без дядей. У меня дядя охотник, вот и меня постепенно к этому делу подтягивают, ответил я, понимая, к чему может привести наш разговор с продавцом. «Мало ли чего, еще не продаст мне товар. Придется тогда и браги Ибрагима просить». А не хочется. Я ведь уже не маленький. А дело хорошее, расслабился продавец. Меня батя тоже с малого возраста на охоту стал брать. А на какого зверя пойдете? спросил гном. На медведя, ответил я. Ого, солидно, уважительно кивнул продавец. А что так, шалит? Вот и что ему сказать? Я ведь не знаю, как они шалят, если что. Может быть, коров едят или погреба разоряют. Эх, надо было подготовиться. Да, ведь могут, — не дождался ответа продавец. Наверное, решил, что это мой личный секрет. У моего клиента один такой повадился свиней таскать. Ох и вредный попался. Он на него месяц охотился, пока смог достать. Медведь хитрый попался. Как только мужик в засаде сидит, а не приходит. Как только спать ложится, он тут как тут, и еще одной свиньи, как не бывало. — Это что? — подхватил Тощий. — У нас косолапый как-то ящик водки стащил, гад лохматый. Она хоть и как без нее. — Вот сволочь! — поддержал его гном и почему-то расстроился. — Знает, что брать. А у нас был вот какой случай. Решили мы как-то на лося с ребятами, но ну, сели позавтракать, как водится а потом потопали себе и на тебе, набрили на поляну, полную лисичку, представляете? Мы вроде бы не по грибы же, но когда еще такой случай представится? В общем, решили подсобрать немного, пока суть до дела выходит из леса медведь Тот -то вы со всех стволов», — хлопнул себя поляшком тощий. «Ага, жахнули так, что всю поляну сразу от страха провоняли», — сказал гном. «Рожей-то у нас нет в руках, одни грибы в куртках набраны». «Вот это, я вам скажу, была гонка. Бросили мы те грибы и бегом к машинам». «Вот это собрали у лисечек, рассмеялся продавец. За этой историей началась следующая, потом еще одна, и я понял, что попусту трачу время. Послушать их, конечно, было забавно, но вот так же смешно, каким, мне почему-то не было. Поэтому я решил вновь привлечь к себе внимание тактичным покашливанием. Продавец несколько секунд удивленно таращился на меня, будто вспоминая, кто я такой и что мне от него понадобилось, но все-таки вспомнил. — А, ну да, живица и мыло. Он ненадолго ушел и вскоре вернулся с моим заказом. — Вот, парень, держи. Живица кедровая, самое подходящее для этого дела. Потом заскочишь ненадолго, расскажешь, как все прошло. — Обязательно, — пообещал я ему. — Где хочется будете, кстати? — Недалеко от Сосновы в берлоге. Там места хорошие. Озеро рядом знатное». Тут же влез в беседу гном. «Помню, мы там охотились на как-то раз. Был у меня пес». Чем там закончилась история с собакой, я слушать не стал. Надоели они мне со своими историями. «Жаль, что ушел», — расстроился дорен «Я вот дослушал бы на твоем месте. Веселые мужички». «Ага, такие же брехуны, как ты. У одного медведь ящик водки спер». Второй тоже на ходу что-то выдумал. А я бы все равно послушал. Ты не переживай. Еще немного и сами пойдем наши шипозвери охотиться. Вот там и посмеешься. На этот раз Дориан решил не отвечать. Наверное, чувствовал, что нам будет не до смеха. Хотя, лично у меня никаких нехороших предчувствий не было. Даже наоборот. С таким настроением я и дождался ночи, когда мы договорились выезжать за цветком. Дед волновался больше меня и успокоился немного лишь после того, как увидел за рулем внедорожника Ибрагима, а рядом с ним, как всегда, мрачного Болотникова. «Доброй ночи, Тимофей Игоревич!» — поздоровался с ним турок, пока я залезал в машину. «Вы не волнуйтесь, вернем Максима Александровича в целости и сохранности!» «Ага, да это Бог!» — хмуро отозвался дед, заглядывая в салон. «А остальные где?» Максим сказал, вы всей командой собирались ехать. Ибрагим замялся на секунду, а потом ответил как есть. «Не нужны там все, Тимофей Игоревич, только мешать будут. Вот Ваня с нами едет, так что втроем справимся». Я думал, что дед сейчас начнет протестовать, но вместо этого он лишь покачал головой и погрозил турку пальцем. «Смотри, Ибрагим, внука тебе доверяю». Я бы с вами поехал, но чего уж тут. Толка от меня там точно будет немного. Он махнул рукой и строго посмотрел на меня. А ты слушай старших и не забудь сразу позвонить, как дело сделаете. Само собой, деда, — пообещал я. и Брагим мягко тронулся с места. Ехать нам было недолго, около получаса. Я даже не пытался вздремнуть, как частенько это делал в дальних дорогах. Да у меня и не вышло бы. Призраки ржали, как кони, и рассказывали мне всякие забавные истории, что было для меня удивительно. По-моему, это был первый раз в моей жизни, когда я видел, как Болотников смеется. Я думал, он вообще не умеет этого делать. Так, слушая их веселые шутки, я и не заметил, как мы подъехали к сосновой берлоге. Когда я увидел знакомую табличку Экологический парк «Сосновая берлога» на меня нахлынули воспоминания нашего путешествия сюда вместе с Пеккой, Свистком и Нарышкиным. Эх, как давно это было. Два года почти прошло. А такое ощущение, что это совсем недавно со мной случилось. Первое приключение в компании «Призрака». А теперь вот сижу в машине еще с парочкой, только теперь они из наемного отряда, который мне отчасти принадлежит. Забавно. Как только машина остановилась, Ибрагим с пиявкой сразу же закончились шутками и с серьезным видом взялись за изучение карты. Несколько минут они переговаривались между собой, обсуждая, с какой стороны лучше подходить к нужному месту. Короткий, но крайне жаркий спор выиграл Ибрагим, у которого был железный аргумент, перевесивший мнение пиявки. Все-таки в прошлом он был убийцей чудовищ, Единственный из нас троих имел опыт сражения с шипозверем. Оставив внедорожник на парковке, мы двинулись в лес, который плотной стеной окружил сосновую берлогу со всех сторон. Когда мы прошли примерно половину пути, Ибрагим велел нам выпить эликсиры легкого шага и с этого момента говорить только шепотом. Я впервые пробовал на себе этот эликсир, и оказалось, что это очень классная штука. Пусть горькая, до невозможности, зато весьма действенная. Не знаю, каким должен быть слух у этого шипозверя, чтобы нас услышать. Лично я не слышал даже шагов Ибрагима и пиявки, которые шагали всего в нескольких метрах впереди меня. Вообще, все было пока за нас. Понемногу начинало светать, и над травой стелился густой белый туман, как и хотел Ибрагим. С в тяжелыми каплями падала роса, отчего казалось, что идет редкий дождь. Тоже плюс. Лишние звуки, которые будут сбивать с толку нашего зверя, если он вообще здесь есть. Судя по расстоянию, которое мы прошли, до нашего места назначения оставалось совсем немного. А пока шипот-зверь совсем никак не проявил себя. Жаль, что он не порождение тьмы и не тварь из искажения. Так бы я его смог почувствовать а это было бы намного лучше, чем вот так топать в полной неизвестности. В этот момент Ибрагим поднял руку вверх, и мы с пиявкой замерли на месте. «Он что-то услышал, как думаешь?» — спросил меня Дорин. «А ты... ты слышишь что-нибудь?» не вообще ничего. Помолчи, Мор». Оба меча уже давно были в моих руках, но активировал их я только сейчас. Я специально достал их пораньше чтобы не щелкать застежками футляров вблизи берлоги шипозверя. Теперь вот пришло время аур, которые я начал вешать на себя одно за другой. Благословенный щит, область жизни, некропокров. Вскоре я был весь укрыт разноцветными сферами. Глядя на меня, Ибрагим показал большой палец, мол, все идет отлично, а затем сделал осторожный шаг вперед. Пиявка двинулся вслед за ним. Я пошел последним. Еще ничего не началось, но я уже чувствовал какую-то усталость от всей этой ситуации. Напряжение было просто дикое. Я слышал каждый звук, который меня окружал. Звук падающей росы, бешеный стук моего сердца, предательский хруст ветки под моей ногой. Зараза! Вот я бегемот неуклюжий. После моей оплошности мы вновь замерли ненадолго. Но вроде бы пронесло. Никаких новых звуков, кроме тех, что мы уже слышали прежде. Пронесло на этот раз. Нужно быть осторожнее вдвойне. Ибрагим махнул рукой, я сделал новый шаг, и в этот момент из тумана с ревом на нас выпрыгнуло огромное существо, которое я даже рассмотреть толком не успел. Просто какая-то ярко-синяя молния пронеслась рядом со мной. Я инстинктивно дернулся в сторону, и, видимо, это меня спасло. Удар лапы шипозверя пришелся по дереву, которое стояло рядом со мной. От мощного удара она громко треснула и сломалась, а над моей головой пронеслось ярко-зеленое кислотное облако, которое окутало покрытую буграми мышц спину шипозверя. Он заревел от боли так, что у меня сразу же заложило уши. В висках стучала кровь, но раздумывать было некогда. Все разворачивалось слишком стремительно. Определив главный источник опасности, шипозверь бросился в сторону пиявки, а я тем временем набросил на него высасывание жизни и ауру разложения. Не знаю, насколько эти ауры окажутся для него опасными, но пользы ему точно не принесут. Болотников попытался увернуться от шипозверя, но не успел. Тот оказался слишком быстрым для него. Когда он врезал пиявки по плечу, я даже с нескольких метров услышал, как хрустнули его кости. Хорошо, что призраки были бессмертными, если бы такой удар пришелся на меня, то не думаю, что моя броня из змеи кожи смогла бы мне помочь. Пробить ее зверь, может быть, и не смог бы, но я просто умер бы от внутренних повреждений, никаких сомнений. Молотников отлетел в сторону, шипа-зверь рывком развернулся ко мне, и тут я услышал воинственный клич Ибрагима, который атаковал его со спины. Заклинание пиявки сработало очень хорошо поэтому даже когда зверь напал на него, я уже видел, что на его спинешку расвисала лохмотями. Зверь вновь заревел от боли, но все-таки нашел себе силы рвануть в мою сторону. Уйти в некрасное я уже просто не успевал, поэтому скороговоркой активировал один из даров Дона Нефрита и телепортировался поближе к Ибрагиму. Всего какое-то мгновение спасло меня от смерти. Я буквально почувствовал, как мы по зверям, буквально разминулись в воздухе. Это было круто, конечно. Я пронесся мимо него, обернулся и увидел, как он вспахал землю своими огромными когтями на том самом месте, где я только что был. Поняв, что мне каким-то чудом удалось ускользнуть, и он промахнулся, шипа-зверь тоскливо завыл, но вот развернуться не успел. Не прошло и секунды, как на спине у него оказался Ибрагим, который воткнул ему меч прямо в шею, пронзив его насквозь. Я хотел было обрадоваться нашей победе, но не тут-то было. Шипозверь не сдох. Он ревел от боли и бился спиной об огромный дуб, пытаясь сбросить со своей спины турка. С десятой попытки ему это удалось, и брагим хрипом упал на землю. Я думал, что зверюга попытается растоптать его, но вместо этого она вновь заинтересовалась мной. Вот только посмотреть на меня это было последнее, что успел сделать шипозверь. Туман прорезала темно-зеленая маслянистая струя, которая врезалась зверю прямо в оскаленную ярко-синюю морду, лишив его половины черепа. Я не мог поверить, что Болотников смог подняться так быстро после такого мощного удара, но это было правдой. В пелене тумана стоял именно он, поблескивая своей лысиной. Вот только поза у него была какая-то странная, будто его повело в правую сторону. «Максим!» — услышал я хриплый стон Ибрагима. — Мой господ... А -а -а -а! Вот беда. Только бы он смог очухаться. Это была та самая мысль, с которой я бросился к Ибрагиму.